Глава 17. Закрытая территория Техномир. Хитрость против силы. До последней секунды. Амфитеатр техноцентра «Закрытый территорий Техномир» считался лучшим местом для созерцания поединков. Удобные ложи, разнообразные напитки, возможность сделать ставку, не отрывая задницы от кресла. Сейчас здесь было немноголюдно. Санек привел Алену Федоровича Евдокию примерно за час до начала трансляции. Ему как-никак еще к бою готовиться. Как участник он имел право на три бесплатных места в престижном секторе. Чем и воспользовался. Вошел и сразу налетел на Любку Белую. «Ах ты, изменщик!» — Любка попыталась ткнуть Санька кулаком в плечо, но ее руку перехватила Алена. «Отвалила от моего парня мертвячка!» «Да забирай!» Любка не без усилия высвободилась из захвата. «Нужен мне его прибор. Побольше видали?» «Вот в этом не сомневаюсь», — процедила Алена. «Ты не поняла, Техно!» Любка уперла кулаки в бедра. Он может драть кого хочет, но он драть его, чистильщик, который теперь играет за людоедов. Это обидно. Эй, — возмутился Санек, — я играю где хочу и за кого хочу. Такой был уговор. Ну ты кто мог подумать, что ты такой кретин, что свалишь к потрошителям? О, наши идут. Но они тебе сейчас скажут. Из дверей вывалилась целая толпа игроков. — Здорово, братан! — Иван-голова... — Обнял Санька, обдав смесью ароматов разных алкогольных напитков. — Сотку на твою микру поставил. Не подведи, братан. Вопреки заявлениям Любки, никто из чистильщиков, коих набралось десятка три, за выход с технами упрекать Санька не стал. А вот финансово поддержали все. Ну, как финансово? Сделали заклад на победу шкурников. Санек их сюда не приглашал, просто не догадался. Откуда они узнали? Хотя, что значит откуда? Реклама в Техномире поставлена широко. На свободу тоже хватает. Честные чистильщики заняли козырный кусок зала прямо перед самым большим экраном. Расселись и тут же принялись активно поглощать принесенное с собой пойло. Местному Техномировскому они не доверяли. Персонал не возражал. Вход сюда стоил достаточно, чтобы не мелочиться. «Ихнего не пьем!» Безапелляционно заявил голова. «Муд «Ну, знает, какую нанодрянь туда намешали. Это ж не дом наслаждений, гарантий никаких. А сядет, потом только в клинику кровь чистить. А это денежки!» — посетовал Костя Йорж. Хорошо, что они пришли. Народ здесь собрался разный, а с чистильщиками его друзей точно никто не обидит. Было шумно и весело. Техне на кодлу мертвяков косились, но не задирали. Подошел местный контролер, поговорил о чем-то с головой и ушел, без претензий. Алена уже развлекалась. Вокруг нее увивалось минимум полдюжины мертвяков мужского пола и даже одна женского. Женская особь тоже строила глазки и всяко выражала личную заинтересованность. Алена время от времени косилась на Санька, ревнует ли? Санек делал грозную морду, но на самом деле был спокоен. Алена его и точка. А вот Белая ревновала, но молча. Сразу видно психолог. Ага, Ева идет, и, похоже, за ним. Познакомь с барышней, — потребовал уже порядком даты Йорж. Ева на него даже не взглянула. — Пошли вместе, пора шкурки натягивать. «Красавица! А можно мне?» — начал былыёж, но наткнулся на ледяной взгляд. «Момент!» — Санёк шагнул к Алене, поцеловал в губке, услышал пожелание «Порви их, милый!», глянул на таймер над экраном и двинул на выход. Времени оставалось только собраться и разогреться. Электронакс в реале внушал намного больше, чем на видео. Подернутый дрожащим флером ионизированного воздуха, механический ящер выбежал на арену, разбрасывая песок мощными задними лапами и спустил низкочастотный рев такой силы, что даже смикшированный фильтрами поверх зрителей в дрожь и вызывал нестерпимое желание удирать сломя голову. Прямо под кинжальные лучи лазеров, проплавивших песок там, где только что стояла их храбрая микро. Как говорится, пришел, увидел, промазал. Поршень Михасьева, Сьева, отягощенная пустым скафом, метнулись в разные стороны по заранее продуманной схеме. Они уводили механического динозавра от места, где 11 секунд назад зарылся в черный песок засадный полк микры — Санек. Комфортно устроившись под тонким слоем песочка, он наблюдал за происходящим с помощью цветного экранчика приблуды. Бой развивался по плану. Дрон с легкостью отразил импульсные атаки Евы и Поршня и продолжил чиркать пространство легкими лазерами, медленно поводя тяжелой башкой и выбирая момент для более мощной атаки. В воздухе расплываясь повисли белесые прямые, единственный результат пробного огня Литронакса. Бойцы Микры с легкостью уходили от предсказуемых импульсов. «О, это уже серьезно!» Изображение внезапно пошло волнами и превратилось в скопище мутных пятен. Дрон ударил по системам скафов электромагнитным импульсом, равным по мощности тому, что выдает ядерный заряд килотонной мощности. И тут же последовал залп плазмы, сконцентрированный на одном из бойцов. Искин вычислил слабое место, наиболее неуклюжего шкурника. Как и следовало ожидать, слабым оказался пустой скав. Совокупный удар плазмы его попросту испарил. Как и планировалось. Оставшиеся тут же ответили стройным залпом в грудное сочленение под мощными бронеплитами шеи. Защитное поле литронакса нейтрализовало большую часть мощности. Остатки энергии не причинили ему вреда, лишь опалили зеркальную поверхность, слегка подкоптив противолазерный слой. Мехи среагировали ожидаемо. Дрон упал на короткие передние лапы опоры, прикрывая слабое место. Задравшийся кверху хвост плюнул лазерным импульсом, достаточным, чтобы вскипятить тонну воды или превратить бойца шкурника в кусок мяса, тушенного в собственном соку. Но боец-шкурник Михась, которому достался подарочек, взвился над ареной свечой, уйдя из-под удара на четверть секунды раньше и тут же рухнул вниз, когда по нему ударили все плазмометы дрона. Ударили впустую. Михась снова опередил мехов стрелков. Экран перед Саньком опять пошел пятнами, на серо слабенькими. Импульсник Литронакса пытался накрыть одиночную цель. И вновь не преуспел. В ответ микро атаковала в разнобой, целя по уязвимым местам механического динозавра хотя уязвимость эта была весьма условной. Чтобы пробить только энергозащиту робота, требовалось минимум три совмещенных импульса, а чтобы существенно повредить броню — четыре. Но четвертый плазмоган испарился вместе с четвертым бойцом микры. Так, вероятно, думали парни внутри механического динозавра. И менять тактику, принесшую им первое очко, не стали. Непрерывный точечный огонь из малых лазеров Нелетальный для скафов, но способный повредить оптические и управляющие системы, вынуждал шкурников непрерывно маневрировать. Последовал конусный удар электромагнитным импульсом. Плазменный выброс максимальной мощности накрыл приличный кусок пространства. А несинхронизированная пальба хвостового энергоорудия велась по тем, кто оказывался вне зоны малых бластеров или подбирался слишком близко. Расход энергии у дрона был колоссальный. Судя по датчикам, температура воздуха над Саньком поднялась с 22 до 48,5 градусов. Почти сауна. А ведь ни один заряд плазмы не ударил ближе 30 метров. Главная битва кипела в стороне. И там уж точно была настоящая баня. Санек видел, как дрожит воздух над спекшимися пятнами попаданий. Впрочем, на бойцах температура воздуха никак не сказывалась. СКАФ спокойно работал в диапазоне от абсолютного нуля до двух сотен Цельсия. Ева 444228 всплыла в общем чате. Аналогично, поддержал Михась, поражение целевой оптики 34%. 33,8, уточнила Ева. — Начинаем, — сообщил Фарид. — Оптику сейчас добьем. — Месть! Готовность! — Всегда! шевельнул голосовыми связками Санек. И они начали. Два скафа, полыхая ракетными ускорителями, одновременно нырнули под брюхо дрона с разных сторон, плеснули плазмой практически в упор, описали петли в притирку над спиной механического динозавра, снова нырнули под брюхо и опять плюнули плазмой. И еще раз, и еще, не жалея эргов. Защитное поле литронакса не справлялось. С позиции Санька было видно, как по отполированному брюху дрона растекается плазма, пожирая антилазерное зеркало. Малые лазеры дрона били безостановочно. Оценить, насколько успешен этот огонь, не представлялось возможным. Глаз приблуды видел в довольно узком диапазоне инфракрасного и видимого спектра вспышки, высверки и мелькания теней бойцов. Даже боевой режим, удваивающий скорость восприятия, не особо помогал. Хвост динозавра метнулся вниз, сверкнул килоэрговым разрядом. Впустую. Фигурки в скафах, крошечные в сравнении с огромным боевым роботом, метнулись в стороны, прилипли к передним лапам опором. В такой позиции бить из мощного орудия мехи не рискнули. Зато малые бластеры клашматили вовсю. Санек видел, как плыхает защита скафов, растрачивая драгоценные эрги на компенсацию точечных уколов. Попаданий было куда меньше, чем ожидал Санек. Похоже, операторы мехов работали почти вслепую. Плазма бойцов «Микры» не только испачкала броню, но и попортила датчики на динозавровом брюхе. «Ушли!» Рявкнул в чате поршень, на полсекунды опередив момент, когда могучий дрон вскинулся на задние лапы, выгнул мощную шею и ударил плазмой по дерзким малышам. Плеснул в стороны расплавленный песок, и только Ева и Михась успели увернуться. И тут свою партию отыграл поршень в две руки. Шаромет выбрасывал сгустки энергии с предельной для данного оружия накачкой в огромную башку ящера, слепят датчики наводки. Лазер тоже с предельной накачкой бил уже прицельно в уцелевшую оптику на динозавровом брюхе. Две секунды непрерывного огня как минимум наполовину опустошили накопители скафа. Ракетный прыжок спас стрингера от плазменного удара. В ответ последовал встроенный удар плазмы, от трех бойцов, причем в одну точку, туда, где брюхо электронакса сходилось с внутренней частью задней лапы. Удар. Еще один. Третий, скорее всего, частично обездвижил бы робота, но его не последовало. Боевой робот рухнул на четыре конечности. Впрочем, Санек знал, что третьего совместного удара не будет. Заряда в накопителях «Мехаси» «Ева» Оставалось лишь на серве и функционал скафов. И, как выяснилось, на один ракетный рывок. Михась и Ева прыгнули одновременно в разные стороны. И также одновременно упали беззащитными тушками, угодив под парализующий импульс. Но это не выглядело как подстава. Без сомнения, мехи так и подумали. Шкурники полностью выложились, пытаясь обездвижить дрон. И не преуспели в задуманном. Сто против одного, что там, наверху, внутри динозавра, уже праздновали победу. Что мог сделать один единственный боец микры, да еще со слитыми почти в ноль накопителями, против укрытых броней и энергетическим полем мехов, сохранивших к тому же полную боевую мощь своего робота? Но ну да, единственное, что мог сделать уцелевший шкурник, это попытаться добить товарищей, чтобы лишить противника возможности выпотрошить их по всем людоедским правилам. Поэтому они решили помешать шкурнику испортить потеху. Башка динозавра развернулась к хвосту, а сам хвост ушел вниз, чтобы не прикрывать директрису. И заградительный огонь из всех доступных орудий по уцелевшему, чтоб даже и не думал. Потом с ним тоже разберутся. Если удастся, оглушат, поглумятся и без наркоза разберут на органы. Не удастся. Что ж, у них уже есть один минус и два набора. А четвертый может даже выкупиться, если пожелает. Только очень задорого. Очень. Динозавр двигался не спеша. А куда торопиться? Тушки в парализованных скафах не убегут. Санек видел, как приближается враг, как закрывает небо широкое подкопченное брюхо, как поднимаются и опускаются ноги колонны, тусклые, черно-серые, опаленные, но сохранившие функционал, как они несут многотонное тело боевого робота. И тут замечательный план Фарида дал сбой. По плану робот должен был пройти над Саньком, а он дождаться момента, когда металлокерамическое брюхо будет точно над его укрытием, и тогда выстрелит с собой приблудой в пассажирский люк. Облом. Бронированная лапа с тремя выдвинутыми пальцами и корями с хрустом врылась в песок на расстоянии полутора метров. Врылась и застыла. Прямо над саньком оказалась закопченная бронепластина, прикрывающая главный шейный сервопривод. Такую не пробить никаким кумулятивным снарядом. Санек лихорадочно размышлял, удастся ли ему незаметно сместиться на 4 метра. Зависит от того, все ли датчики выжгли партнеры. А если не все, то смогут ли оставшиеся датчики отследить его поползновение. Все-таки Санек был не в скафе, а в маскировочном комбе, И единственный источник энергии у него — батарея приблуды а она, по словам поршня, стопроцентно экранирована и неопознаваема вплоть до активации устройства. Пока что увидеть Санька невозможно по определению, лишь опознать с помощью детектора биомассы. Но кому придет в голову тратить время и энергию на скан биомассы на арене? Ведь противник уверен, что знает местонахождение всех бойцов микро. А вот если Санек двинется, даже просто высунет голову из песка, Температурная картинка изменится. Обратят ли на это внимание там, наверху? Сами мехи вряд ли. А вот анализаторы из кино как? На что они сейчас ориентированы? А хрен его знает. Нет, Санек может вообще ничего не делать. Отсидеться под песком, пока дуэль не будет официально завершена. Может, но не будет. Думай, Саня, думай. Стоп! Да он реально тупит! Мехи же остановились не просто так, они остановились для того, чтобы заняться любимым людоедским делом и займутся им не спеша на виду у зрителей. Именно поэтому они и встали немного поодаль, чтобы не заслонять основное зрелище. Вывод. Использовать приблуду для вышибания люка больше нет необходимости. Мехи сами его откроют, когда полезут наружу, и этот момент упустить никак нельзя. Стоит рискнуть и вести наблюдение собственными глазами. Санек осторожно отодвинул диск и чуть высунул голову из песка, только чтобы линзы защитных очков оказались снаружи. Получилось. Не засекли. Теперь Санек воспринимал всю картину боя. Фиксировал боковым зрением вспышки орудий, слышал, как шипят, свистят, хлопают и взвизгивают сгустки и выплески энергии, которыми мехи-операторы гоняют фарида. Слух улавливал даже потрескивание остывающей металлокерамической брони боевого динозавра. Брони, у поверхности которой больше не мерцала пленка ионизированного воздуха. Мехи отключили энергозащиту. Люк открылся внезапно. Раз — и в брюхе дрона образовалась овальная дырка. Два — вниз выдвинулась лесенка, на которой уже висели два меха в таких же, как у Санька, комби, только не маскировочной, а обычной раскраски. Оба без масок, даже без очков. Лица открыты. Совсем расслабились черти. Нет, далеко им до настоящих профессионалов. Как там говаривал мастер Феодор Герц? Любитель играет до победного гола, а профи — до финального свистка. Санек мог бы атаковать сразу, но не стал. Эти-то двое за оружие даже взяться не успеют, но если там наверху его заметят, то пальнут в дыру люка или захлопнут его перед носом Санька. Или шмальнут из-под брюха какой-нибудь технодрянью, вроде разрядника помощнее. Или, не заморачиваясь, ударят по Саньку легкими лазерами дрона и прострочат его комби, как швейная машинка тряпочку. Нет, торопиться не надо, надо ждать. И Санек ждал, наблюдая, как приближается парочка мехов. Ждал, готовый к броску в любую секунду. Вдруг кто-нибудь из мехов глянет на песок и увидит бугорок с Санькиной головы с матовыми стеклами очков. Но мехи под ноги не смотрели. Они предвкушали развлечения. Хорошо бы там их баба была, — мечтательно проговорил один. Вот это будет жарево. Степашка забил, что он первый. Да мне поровну, что он забил. Я и умер. Нож Санька вскрыл ему горло. Кровь хлынула на песок. Даже этот нож, совершенное творение Техномира, предназначенный для особых операций, не сумел заварить сонную артерию. Второму повезло меньше. Нож рассяк подколенные сухожилия, и тут же мех получил рукояткой в лоб, временно отключаясь от действительности. Расстояние до лесенки Санек покрыл в три прыжка, еще два, и он уже наверху, в окружении трех изумленных мехов. Сопротивляться они даже не пытались, да и не смогли бы. Все, что они могли, увидеть стремительную тень и завопить от боли, когда ножи Санька принялись за работу. Отличные ножи! Помимо способности заваривать ткани и сосуды, предотвращая потерю крови, их лезвия, собранные из мономолекулярных нитей, обладали невероятной остротой и резали то, с чем никогда не справились бы старые ножи Санька. Например, комбинезоны мехов, способные защитить не то что от обычного клинка, но даже от пули на излете. Жаль, что ни в Вальхалу, ни к мертвякам такие не пропустят. Слишком высокие технологии. Помня о пожелании поршня, Санек ограничивался калечащими ударами, лишавшими возможности сражаться, но оставлявшими в живых. Пара секунд — и все закончилось. Остался только один мех. Этот ничего не видел и не слышал. Он самозабвенно палил, пытаясь прикончить Фарида. Некоторое время Санек не без удовольствия наблюдал по дублирующему тактическому дисплею, как Спрингер ловко уворачивается от плевков плазмы и рощерков бластеров. Потом убрал ножи и двумя руками разом выдернул шланги из височных гнезд дяди Степы. Наверное, это был неправильный способ отключения, потому что мех дико завопил, схватившись за голову, а когда Санек развернул его кресло то увидел выпученные красные глазищи и кровь, стекающую по подбородку из прикушенной губы. А через секунду Санек сообразил, что так обойтись со стрелком мехом было неправильно не только с точки зрения здоровья последнего. Со всех сторон зазвенело-заурчало, а проникновенный женский голос сообщил «Анализ ваших биометрических данных таков. Никто из вас, мальчики, не способен мной управлять». Так что расслабьте булки и доверьте свое спасение вашей красавице. На тот случай, если это аномалия связи, у вас есть 10 секунд, чтобы произнести блокирующий код. Один, два... — Фарид, я всех убрал! Машина переходит в автономку! — закричал Санек в чат. Едва дрон начал свою замечательную речь. — Что делать? — Не дай закрыть люк! Я иду! Фигурка на тактическом дисплее сорвалась с места и помчалась к дрону. Санек пихнул в люк одного из застекающих кровью мехов так, чтобы, закрываясь, крышка непременно уперлась в тело. Потом схватил дядю Степу, дрон как раз начал отсчет, треснул по морде и заорал в ухо. — Пожар, придурок! Блокирующий кот! Говори, кот, или сдохнем! — Пошла нахрен, сучка! — пробормотал дядя Степа, пытаясь вырваться. Санек замахнулся еще раз и... — Кот принят! — добродушно сообщил женский голос. «Голос идентифицирован. Желаете управлять устно, Степан? Или подключитесь?» Санек схватил первое, что попалось под руку, комок какого-то пластика и запихнул в рот дяди Степа раньше, чем тот успел что-либо скомандовать. «Сообщаю о втором несанкционированном проникновении», — объявил томный женский голос. «Если желаете пресечь или обездвижить нарушителя...» «Ну, наконец-то!» В рубку дрона влез голый поршень. Голый, потому что в скафе протиснуться в люк робота было невозможно. Влез, подтянул за собой окровавленное тело, мельком оглядел поле боя, шагнул к одной из свободных консолей и воткнул шланг в гнездо на своем виске. Лысый Стрингер, похоже, знал, что делать. Это радовало. Через минуту освещение мигнуло. Дрон завибрировал. Послышались жалобные стоны порезанных Саньку мехов. Нижний люк с жужжанием закрылся, боевой робот пришел в движение. Но переместился недалеко. «Я крут!» — сообщил Поршень, поворачиваясь к Саньку. «Вошел в систему как ремонтник. Все, кроме доступа к боевым системам. Ну так они нам и не нужны». Он широко улыбнулся и подмигнул. «Мы ж победили! Эй, придурок, ты понял меня?» Санек не сразу сообразил, что Фарид обращается к дяде Степе. «Отдадим его нашей девочке», — спросил он у Санька. «Секси любит таких длинных». «Как скажешь», — пожал плечами Санек. «Как ты скажешь», — поправил Санька Фарид. «Это ты взял их всех, так что у тебя приоритет. Хоть в одиночку их всех распотроши». «А без меня вы не справитесь?» Мысль о грядущей процедуре была ему просто противна. «Да легко», — ответил Фарид. «Хотя ты зря отказываешься. Это личный рейтинг и бонусные эрги. Ты же не всегда будешь с нами под ручку гулять. Давай прямо сейчас научу, как боль поднимать на максимум. Полезный навык месть, даже для вас, фехтов. Вдруг ты захочешь наказать кого или поговорить о чем?» Фарид жизнерадостно хохотнул. «Нет», — мотнул головой Санек. «Твое право», — не настаивал Поршень. «Не хочешь веселья?» Получишь долю. В моей микре все по-честному. Давай пакуй длинного и поднимаем наших. Они там, небось, заскучали. Надо думать. Валяться в заблокированных скафах, без доступа к любой связи, включая групповой чат, и ждать, чем кончится дуэль. С возможной перспективой превратиться в коллекцию органов. Чем-чем оскукой такое не назовешь.